Мама-продавщица. Утром в понедельник все спешили и были страшно заняты. Маме надо было приготовить три пакета с завтраком вместо одного, потому что сегодня она идет на работу в магазин и берет с собой малыша. А Филипп едет учиться и, как всегда, тоже должен получить пакет с завтраком. Папа уехал очень рано, малыш еще спал, но мама сказала, что он тоже приготовил себе еду в дорогу. У малыша как раз осталось время пойти попрощаться со Щепкиным, но тот был такой сонный, что разговор не клеился. «Ну, я пошел, а то автобус скоро придет», — сказал малыш. «Хорошего тебе дня, Щепкин». И он вместе с мамой и Филиппом спустился на дорогу и стал ждать автобус. И тот приехал, большой и красный. Малышу было обидно, что Щепкин не проснулся и не помахал ему вслед. «Малыш всегда машет, когда кто-то уезжает на автобусе. Но сегодня уехал он сам». Малыш покосился на старшего брата. Тот с невозмутимым видом спокойно сидел со школьным рюкзаком на коленях. Потом он заметил приятеля, который тоже ехал в школу. И в знак приветствия щелкнул пальцами и приставил указательный палец к лбу. Малыш подумал, что если бы он встретил знакомого, то тоже сделал бы пальцами точно, как Филипп. Но малыш никого в автобусе не знал» так что наука жестов была ему ни к чему. По крайней мере, сегодня. Автобус доехал до магазина слишком быстро. Путешествие кончилось раньше, чем малыш успел прочувствовать, каково это — ехать. Когда они в прошлый раз шли в магазин пешком, он почему-то успел прочувствовать дорогу, даже слишком хорошо. Перед остановкой мама встала и кивнула малышу, мол, пока. Малыш сделал так же, но тут сообразил, что сделать надо совсем не так. Он щелкнул пальцами упер указательный в лоб и сказал «Пока, пока», — ответил Филипп. Автобус повез Филиппа дальше, а мама с малышом остались у дверей магазина. «Ну вот, добрались», — сказала мама. Времени бояться и волноваться по поводу выхода на работу у нее сегодня не нашлось. «Веди себя хорошо», — попросила мама. «Если ты будешь все время прибегать ко мне, путаться под ногами и дергать меня, то хозяину магазина это не понравится». «Да, я просто буду стоять и смотреть на тебя в окно». «Это ведь можно?» — спросил малыш. «Я захватила твой грузовичок», — сказала мама. «Позже у меня будет перерыв, и мы вместе позавтракаем. Найдем приятное местечко, сядем, поболтаем». «И поедим», — добавил малыш. «Конечно», — ответила мама и скрылась за дверью, а малыш остался на улице. «Не заглянуть ли ему для начала в окно?» Это очень интересно. Магазин полон диковинок. Теперь, когда они заработают много денег, то смогут купить и себе что-нибудь. Ему бы пригодились огромные клещи. Вон висят. И пожарная машина. Это и так ясно. Гвозди, шурупы и настоящая тележка. Малыш видел столько прекрасных вещей, что чуть не лопался от восторга. Он поменял ногу и осмотрел все еще раз. Интересно, сколько мама уже заработала? «Немного, наверное. В магазин, пока зашла всего одна дама». Малыш вытянул шею, чтобы увидеть маму. Она стояла за прилавком в голубом фартуке и голубой косынке. Настоящая красавица. Но малыш как будто не узнавал ее. Мама взяла у дамы деньги, и малыш улыбнулся про себя. «Вот и первые денежки», — подумал он. «Наверное, скоро завтрак», — подумал он дальше. Дома они перекусывали давным «Давно». А деньги маме уже дали, так что ей, наверное, не обязательно так долго торчать в магазине. Дома гораздо приятнее. Там можно поболтать со Щепкиным и забежать к маме, когда захочешь. А не могла мама забыть, что пора завтракать? И не надо ли ему пойти и тихо на ушко напомнить ей об этом? Нет, ведь это и называется дергать маму, да? Вдруг малыш улыбнулся во весь рот. «Ага, ему попало что-то в ботинок». И он наверняка может пойти к маме, потому что дом он всегда бежит с этим к ней». У входа в магазин столпилось несколько человек, и малыш пристроился за большой толстой женщиной, чтобы проскользнуть в магазин никем не замеченным. И сразу раздался мамин голос. «Пожалуйста», — сказала она. Малыш уже раскрыл рот ответить спасибо, но понял, что мама разговаривает не с ним, а с толстой дамой. «Вижу новое лицо», — сказала толстая дама. «Да, я новая» ответила мама. «А у вас вроде мальчик э, маленький», продолжала Толстуха, «если я не ошиблась». «Не ошиблись», хотел ответить малыш, но вспомнил мамино наставление и прикусил язык. «Вы правы», сказала мама. «У меня есть взрослый сын, он учится в старшей школе, реалист. И малыш, ему скоро четыре». «Не иначе ваш муж сидит с малышом дома», спросила Толстуха, Ей хотелось узнать все. «Нет», — ответила мама, — «малыш со мной, он играет на улице». «Вот оно что! Так он у вас пай мальчик? Ну, тогда все в порядке», — сказала Толстуха с большим сомнением в голосе. Она, похоже, не верила, что малыш умеет вести себя хорошо. И попадаться ей на глаза прямо сейчас было неумно. Хозяин магазина стоял в дальнем углу, и малышу надо было всего лишь шмыгнуть к маме за прилавок. В нем посередке калитка на крючке. Он подкрался к ней, бесшумно откинул крючок и скользнул внутрь. Так странно оказаться за прилавком. Везде маленькие ящички. Вот бы ему позволили заглянуть в каждый. Он бы этим весь день занимался. Но сейчас не до того, — подумал он и пополз к маме. — Есть ли у вас хороший кофе? — спросил толстуха из-за прилавка. — Да, мне кажется, — ответила мама и вскрикнула. — Ой! — Почему вы кричали? Спросила толстуха. Кто-то пощекотал мне ногу, сказала мама. Наверное, черный кот, он тут везде лазит, сказала толстуха. Теперь все, вот деньги. Здесь бездача. До свидания. Всего доброго, сказала мама и склонилась над малышом. В чем дело? Спросила она. Камень в башмаке или крошка? И тогда мне можно войти, — подумал я. — Ты большой мальчик, — сказала мама. — Постарайся справиться сам. Малыш, это крохотная крошка, она не может тебе мешать. — Мы скоро будем завтракать, — прошептал малыш. — Нет, часа через два не раньше. А теперь будь умницей и беги на улицу. — Хорошо, — ответил малыш. — Пожалуйста, — сказала мама снова чужим голосом. Вся она была такая чужая, не узнать. Выйдя из магазина, малыш увидел девчонок, которые в прошлый раз утащили у него Щепкина. Они тоже его заметили, потому что прижали нос к носу и стали шептаться, шушукаться и коситься в его сторону. Не замышляют ли они отомстить ему за то, что он вернул себя Щепкина? Малыш юркнул за дом. Здесь были маленькие домики, которые малыш видел в прошлый раз, и большой склад, где хозяин хранит товар. Малыш сунул нос внутрь. Мешки, ящики, аккуратные картонные коробки. Вдруг ему когда-нибудь отдадут такую красивую пустую коробку? Он бы отвез ее домой, и они с Щепкиным играли бы в корабль или машину. С такой коробкой можно играть во что хочешь. Как же глупо, что Щепкин не приехал сегодня с ним. Тогда бы они вместе все это увидели. И ему было бы с кем поговорить. С мамой говорить невозможно. Она будет продавщицей до самого завтрака. Это еще два часа ждать. «Интересно, как там Щепкин?» Наверное, проснулся и грустит один в своем домике. Вряд ли он понимает, куда малыш пропал так надолго. «А вдруг девчонки тем временем утащат его? Если они подсмотрели, что малыш не принес Щепкина с собой, они могут пойти к ним домой и унести Щепкина?» «Надо спешить!» «Но лучше сделать крюк и обойти магазин, потому что хоть мама сейчас и продавщица, ей может не понравиться, что малыш ушел?» «Да ему и самому это не нравится!» Он только сходит за Щепкиным и вернется. «До завтрака еще два часа», — сказала мама. «А это ужасно много времени. Он прекрасно успеет обернуться, и он будет осторожен на дороге». Щепкин наверняка напугался, что малыш ушел так надолго. Он ведь не понимает, что малышу нужно ходить в магазин и зарабатывать деньги, чтобы папа смог расплатиться за дом. Щепкин вообще не знает, что такое деньги. Малышу еще учить и учить его всему на свете. От этой мысли он глубоко вздохнул. До дома оказалось чудовищно далеко. Это только когда на автобусе едешь, что дорога короткая, а если идти, то она дурацкая. Но малыш боялся сказать это вслух, чтобы дорога на него не рассердилась. — Ты не дурацкая, — сказал малыш дороги, — но ты слишком не короткая. Он побежал в припрыжку, но до дома по-прежнему оставалось далеко. Наконец он увидел каменную защитную тумбу, на последнем повороте перед их домом. Ноги ужасно устали. Но садиться отдыхать он не стал, а пошагал дальше. Показался их дом. Он тоже выглядел чужим, но это потому, что в нем сейчас никого не было. Малыш прошел мимо дома прямиком к островерхому жилищу Щепкина и постучал. За дверью всхлипывал Щепкин. «Так я и знал», — сказал малыш. «Ты тут плачешь. Я никогда больше не оставлю тебя одного». «Сейчас мы с тобой пойдем в магазин. Скоро завтрак». А «Нельзя остаться дома», — Щепкин шмыгнул носом. «Я боюсь тех девчонок». «Я тебя защищу», — пообещал малыш и почувствовал себя очень сильным. «Нам надо идти», — добавил он. Он то нес Щепкина, то вел его, то снова нес. «Бедный я, несчастный, как же я устал», — ныл Щепкин. «Сейчас присядем на тумбу, отдохнем», — сказал малыш. Ему отдохнуть тоже бы не помешало. «Мы будем отдыхать, как только ты устанешь, Щепкин». «Тогда ладно», — согласился Щепкин, и они пошли дальше. «Щепкин, слышишь, едет машина. Что будем делать?» «Сядем в нее и порулим», — ответил Щепкин. Бибип. бип «А вот и нет!» «Мы сойдем с дороги, остановимся и подождем, пока машина проедет», — объяснил малыш. «А если едет трактор?» — спросил Щепкин. Его распирало от гордости, что он вспомнил такое трудное слово. «Если трактор, то тоже отходим в сторону», — ответил малыш. Он чуть не рассмеялся. «Какой Щепкин смешной!» «Щепкин, что ты сделаешь, если ноги устанут в ботинках?» «Сниму ботинки», — ответил Щепкин. «Как я сам не догадался», — удивился малыш. Он снял ботинки и носки и пошел босиком. Ноги немного мерзли, но все десять пальцев благодарили и радовались, потому что в ушмахах им было тесно и больно. «У меня рук не хватит все нести», — сказал малыш. «И ботинки, и тебя, и носки». «Я могу залезть к тебе под свитер, тогда не придется меня тащить». — предложил Щепкин. Хотя и не быстро, но все-таки малыш до магазина дошел. Только он так устал, что сел на скамейку и тут же заснул. Чуть погодя вышла мама с пакетами, завтраком и двумя термосами. — Ты заснул, малыш? — спросила она. — Да, мы отдыхаем. — Вы? — спросила мама. — А что это ты разулся? — Ботинки не смогли пройти всю дорогу, — ответил малыш. Мама осторожно растерла малышу ступни своими теплыми руками, а потом натянула и носки, и ботинки. «Где же ты был?» – спросила она. «Я был дома», – сказал малыш. «Понимаешь, такого малявку нельзя оставлять одного. Ему даже поговорить не с кем было, бедняги». «Вот как», – ответила мама. Видно было, что ей хочется многое сказать, но вслух она произнесла одно. — У нас есть целых полчаса, чтобы побыть только втроем, поесть и отдохнуть. — Классная у тебя мама, — сказал Щепкин из-под свитера.